Рошер тем временем сидел и вчитывался в письма. М «Да, не слишком это познавательно. Такое ощущение, что Вериола и ее мать прекрасно знали, о чем идет речь. И осторожничали, что ли? Хм, а что бы сделал он сам?» Рошер разложил письма по порядку. «Мама, ты не представляешь, кого я здесь увидела? Я сначала и глазам своим не поверила. Алька!» Эта сука, эта гадина, по вине которой мы остались без дома, она живет здесь. Пару раз встречалась имя мужа терм. Только вот что это даст? Та же Вериола, Вере, Рил, Иола, терм, антерм, Патерн, термалин. Одним словом имен много, а полностью имя мужа Вериола ни разу не написала». Они с матерью знали, о чем речь, а остальным и незачем. Вериола явно понимала, что собирается приступить закон и не торопилась расписывать все в письмах. Кто ж сам на себя признание строчит? Да и не так далеко города друг от друга. С караваном от Тимола до Долинара дней десять пути, медленно, не торопясь, с почтовой каретой куда как быстрее. Это Яна так быстро обернулась. Спасибо ей. Рошер не обманывался. Если бы не маленькая Нархиро, его подруга детства была бы уже мертва. Ну, или покалечена. Тут уж как повезло бы. Враг определенно был рядом. Но что произошло такого, что Вериола активизировалась? Первому письму дайте подумать и почитать. Да, считай уж года два. Два года назад Вериола замечает на улице Айлену и преисполняется ярости. А Елена же Вериолу и вовсе не замечает». Но не будем недооценивать художницу. Наим прислуги в обязанностях хозяйки дома. Могла бы Айлена не узнать двоюродную сестру? Нет. Художники видят мир иначе, но обмануть их гримом невозможно. Да и Вериола, насколько понял Рошер, похожа на мать. И что, а Айлена не узнала бы дочь Ильяны, той, которая причинила ей столько вреда? Ха. Идем дальше. Терм. Вот муж Вериолы мог бы подобраться поближе. Но для этого его надо было обработать соответствующим образом. «Да и кто он?» Рошер зашуршал письмами. «Где-то что-то он видел». «Есть». Красный грифель отчеркнул несколько фраз для удобства. «Ничего не умеет, кроме как мечом махать. Стражник он и есть, хоть ты его трижды уволь». «Значит, стражник». «Надо полагать, работал вместе с Финаром. Потом то ли уехал из города за наследством, то ли в поисках лучшей доли взял с собой жену. Ну и началось». «Кем может устроиться стражник?» «Охранником. Что тут думать?» «Конюхом. Тут особый подход к лошадям нужен. Рошер уже побывал на конюшне и лошадок видел». Таких красавцев абы кому не доверишь. Даже покойный дорож, хоть и имел странноватое хобби, а все же с лошадьми был докой. Уж поверьте, истинный лошадник в стражу не пойдет, ему и конюхом куда как побольше заплатят. И работа спокойнее, и рядом с любимыми коняшками опять же. Тут мимо. Слугой, так и тут свои тонкости есть. Знать много чего надо, уметь — Недолго думая, Рошер вышел из кабинета и пошел искать дворецкого. «Что вам угодно, Сатра?» «Мне бы список всех, кто служил у Лориа. И здесь, и в поместье. Я прикажу переписать для Сатра». «Да мне и переписывать не нужно. Мне бы только глянуть». «Прошу вас пройти за мной, Сатра». Рошер честно глянул на список, и ничего. Никого, способного сократиться до терма. Хотя это еще ничего и не значило». Знавал он одну оливину, которую все называли Лашей. А у его напарника было прозвище Карт, хотя звали его Морошем. Ну, вот понравилось парню играть в карты и приросло. Кто знает, почему Терма так прозвали. Но на месте Вериолы он постарался бы не устраивать поближе к врагу супруга, который по письмам представал этаким простачком. «Скорее на небольшом отдалении, чтобы получать полную картину, и чтобы муж не проникся дружескими чувствами к о Елене. Мало ли, всякое в жизни бывает. А Елена, хоть и была постарше Вериолы лет на 10, а выглядела намного моложе своего возраста. А вот Вериолу жизнь точно не баловала. Это было видно из ее писем. Так что, мало ли, вдруг увлечется. Да и другие плюсы у Айлены тоже были». Лара была всегда вежлива, корректна, добра не только с равными, но и с любым человеком, отлично помня о том времени, когда сама бедствовала. Что она при этом думала, не суть важна, но улыбка с ее лица не сходила. а Вериола с самого начала планировала гадость, но как тут подобраться? Это только кажется, что убить человека легко, но только если это обычный Сатра или Тамкана, а Елена Лайре... Можно на улице сунуть нож под ребро, но она почти всегда или верхом, или в карете. Да и не так-то просто убить самой, и следить постоянно за ней опасно. Заметит, считай, план мести пропал навек. Нанять убийц — места знать надо, и людей. А то найдешь так на свою голову. Опять же, деньги нужны, и не медяк какой». Можно считать, что год Вериола обживалась, приглядывалась, наблюдала, знакомилась, изучала и Долинар, и жизнь Айлены, а уж потом... Рошер еще раз поглядел письма, благо Вериола ставила на них даты. Да, пожалуй, он прав. А что бы сделал он вот так, на месте Вериолы? Да просто постарался бы найти подход к кому-то из слуг-служанок или устроить к Айлене свою подругу, друга, любовника... И вот это хуже всего, потому что их не вычислить». Рошер принялся листать письма и убедился, что «да». «Вериола ни разу не писала «я видела, я слышала» или что-то такое, что показывало бы ее участие в событиях. Нет, она рассказывала не о том, чему сама была свидетелем, а о том, что ей рассказали другие. Возможно, тут даже несколько человек замешаны. М -м, вполне». Например, пристроить подругу на место горничной, мужа куда-нибудь к соседу-охранникам, а тут найти себе любовника, и отлично. Это реально, и сведения потекут потоком, а вот причинить вред? Ну, к любовнику можно забежать по делам, к подруге поболтать и попить чая. Слово «там», «два здесь», но убить ты их не заставишь. А вот сюда отлично вписываются те два головореза, которых обезвредила Таяна. Хм, а несчастные случаи? А попытка наведения порчи? Да, в общем-то, тоже. Что Вериола могла, то она и сделала. Только вот как ее вычислишь? Надо же спрашивать, приходил кто или нет, куда, когда. Это все по горячим следам. А у него из горячего один конюх. Эх... «Как же хорошо было в страже! Беги, догоняй, лови, хватай, крути, тащи! Хм, а здесь? Пока еще найдешь, с ума сойдешь!» «А как искать?» «Нет в страже таких инструкций!» «И объяснить некому, и посоветоваться не с кем!» Наверное, впервые Рошер задумался. «А правда, как быть в таких случаях? Когда надо найти убийцу, а где и как искать, не знаешь. А ведь таких много!» Убит человек — а кем? Украдено что-то? Опять же, а кто крал? Если вора застали на месте преступления — отлично, а если нет? Как искать? Где искать? Вот чему не учат в страже. А зря. Интересно же. Вот чем он хотел бы заниматься. И Рошер уселся перечитывать письма Вереолы. Вдруг он чего-то не видит?